Глава 33. Замок на холме. Вечером того же дня. Алория. До герцогства Резалье добрались благополучно. Если это слово вообще применимо к нашей ситуации, всю дорогу мы чувствовали себя сидящими на пороховой бочке и с маниакальной тщательностью отслеживали показания сканера. Пока нам удавалось сдерживать дар Марианны в узде, но я ужасно переживала, как пройдет пробуждение. Айрулин предупреждала, что первое время пламя может выходить из берегов и понадобится помощь мессира Суареса. Целителя уже вызвали в особняк Резалье срочным порталом, а самого герцога предупредили о необычных гостях. Айрулин лично переговорила с ним по магографу и попросила вынести из комнаты, которую приготовили для Марианны, все артефакты, включая самые простенькие и слабые. Как оказалось, в таком пограничном состоянии принцессе могла навредить любая магическая вспышка. Поэтому, почувствовав неладное, Лири и решил скорее увести нас из зоны действия эхо, вместо того, чтобы накрыть карету глухим щитом. В отличие от меня, некромант знал о всех нюансах и правилах работы с нестабильными магами. «Подъезжаем к поместью Юджина». Под дверцы кареты постучали, и снаружи донесся голос Саада. Самого командира я не видела, после случая с юркалами наглухо закрыла шторы, словно это могло защитить нас от новых неприятностей. Глупая предосторожность, но живописные пейзажи Резалье слишком напоминали те, что мы проезжали на выезде из столицы, и каждый раз при виде изумрудных холмов в душе разгоралась тревога и тоска. За каждым кустом не чудились юркалы, а в стуке колес и цокоте копыт мерещился звон золотых монет. Где гарантия, что в особняке на нас снова не нападут? «Лори, будь добра, открой окно», — устала попросила Эйролин. «Мне душно». Мы с Верховной дежурили по очередям. Сейчас она следила за монитором и усыпляющим плетением. Но я все равно то и дело посматривала на показания датчиков, боясь упустить очередной всплеск. Едва я исполнила просьбу целительницы, цикарету заполнил нежный цветочный аромат. Герцогство Резалье не зря называли царством роз но я и подумать не могла, что вживую оно окажется настолько живописным. Жаль, появление Юркалов отравило прелесть поездки. Беспечно любоваться пейзажами больше не получалось, хотя посмотреть было на что. Особенно поражал роскошный замок, раскинувшийся на вершине одного из холмов. Не знаю, кто посмел назвать это великолепие поместьем, но размерами обитель Юджина немногим уступала императорской резиденции. А ее красота и вовсе поражала воображение. В неясном свете закатного солнца особняк казался отлитым из золота, а окружающий его цветочный ковер напоминал россыпь самоцветов на изумрудном шелке. Дополняла сказочную картину река, тонкая змейка и петляющая между холмами и окружающая замок двумя искрящимися лентами. Казалось, дворец построен на огромном плавучем острове, и сколько бы мы ни ехали к нему, он все время будет отдаляться, уплывая прямиком в закат. «Как только доберемся до поместья и приведем Марианну в чувство, свяжемся с императором». От слов Айролин пробрало озноб. «Я понимала, что утаить правду не получится, но боялась, что после разговора с дядей наше путешествие закончится, толком не начавшись». «Случившееся требует детального разбирательства», — добавила Верховная, а вокруг тут же взметнулся простенький купол тишины. Я не специалист по плетениям юркалов и могу ошибаться. Но, похоже, они усовершенствовали эхо, расширив радиус его действия. Думаете, они ждали не нас, а просто проверяли всех, кто проходит таможню?» Удивилась. «Скорее всего». Айролин скользнула взглядом по монитору и, убедившись, что Мари ничего не угрожает, продолжила. «Целенаправленно сканировать нашу карету не было смысла». «Почему?» Нахмурилась. «Все знают, что Фейри чаще всего прячутся среди целителей». «Верно, поэтому после шумихи с исцелением Нери вас с Вандой наверняка проверили в первую очередь еще до отъезда». Взгляд Верховной сканировал не хуже эхо. «Казалось, она видит меня насквозь и читает, как открытую книгу». «Ты ведь сама сказала, что Юркалы активизировались сразу после прорыва и лечения хранителей». Было ужасно стыдно и неловко. Я ненавидела лгать, но и рассказать правду, не посоветовавшись с Аргваром, не могла. Хотя с каждой секундой все сильнее убеждалась, что нам придется посвятить в хрустальную тайну я и Суаресом. Наставники будут напрямую работать с моей искрой, поэтому конспирация во время обучения может выйти нам боком. "Да", сказала. Сделала глубокий вдох и с надеждой посмотрела на Лауру мысленно моля об отсрочке. К счастью, мой порыв трактовали правильно. «Хорошо. К вопросу твоей информированности вернемся позже», — кивнула Верховная. Что же касается моих догадок, здесь все просто. На выезде и нам всегда толпы магов. А сканировать гостей во время прохождения пропускного пункта проще, чем ловить приезжих по всему городу. Не удивлюсь, если контрабандисты и впрямь разбили лагерь у ворот. Версия Верховной была интересной, но не сходилась с механизмом действия эха. Из слов Аргвара я поняла, что артефакт действует точечно, а за раз маг-навигатор может проверить лишь одну цель. Поэтому на балу всех целительниц сканировали по очереди. К тому же Юркалы никогда долго не засиживались на одном месте. А эльвурские ворота наверняка периодически проверяли маги Ковина. Они бы точно засекли неладное. Хотя в начале разговора Айролин предположила, что контрабандисты усовершенствовали эхо и расширили радиус его действия. Возможно, такие сети действовали грубее и больше фанили, поэтому твари не рискнули использовать их на балу. Но иногда применяли для первичного просеивания магов на въезде в столицу. Полагаю, новые заклинания юркалов обнаруживают не только уже инициированные крылья, но и спящий дар продолжила рассуждать Айролин. Тогда неудивительно, что связанное пламя Марианны откликнулось на зов. «И что теперь делать?» — прошептала. Сразу после случившегося я списалась, по магографу с адмиралом. О проблеме знают и уже решают. В голосе Айролин проскользнули зловещие нотки, отчего вспомнился ночной разговор с Аргваром. Он говорил, что от юркалов нужно избавляться одним махом, чтобы зараза не растеклась по всей империи, формируя еще больше мелких кланов. Надеюсь, они с Саифом нашли главное логово. Кольцо с Ильезами неожиданно потеплело, а снаружи послышался цок от копыта мужские голоса. Выглянув в окошко, я увидела среди приближающихся всадников две до боли знакомые фигуры. Братья Нэри лично прибыли в Резалье. На душе вмиг потеплело а тревога, оплетавшую душным коконом, слетела, как шелуха. Аргвар был живым воплощением слова «защита», рядом с ним я чувствовала себя в полной безопасности и забывала о страхе. «Алория, кто там?» — поинтересовалась Айролин. «Солдаты Юджина?» В плавучий замок можно было попасть лишь на зачарованном плоту, поэтому возле реки нас встречали люди-герцога. Их я тоже заметила, рядом с драконами ехал статный рыжеволосый мужчина в изумрудной форме. Адмирал Нэри и Владыка. С трудом отлипнув от окна, я обернулась к Айролин. С ними человек-герцога. «Хорошо», — кивнула Верховная. Появление братьев ее нисколько не удивило. Жаль, драконы быстро исчезли из поля зрения, хотя я по-прежнему чувствовала их присутствие. Крылья то и дело засекали всполохи огненной магии, ставшей для меня родной а колечко с Ильезами казалось непривычно теплым и тяжелым. Похоже, у артефакта была своя система сигналов, я старательно запоминала его реакцию на разные события, но пока научилась различать только свои и опасно. Надеюсь, в Веланьезе своенравный дух оттает и согласится встретиться лично. Мне безумно хотелось посмотреть на фамильного стража Нэри и пообщаться с ним. «Подъезжаем к реке!» С ты поравнялся командир Леири. Дракон выглядел осунувшимся и болезненно бледным. Кажется, я ошиблась, решив, что некромат просто вывел нас из зоны действия эхо. Он и его люди сделали намного больше, но я слишком сосредоточилась на лечении Марианны, чтобы следить за происходящим вокруг. На удивление, в этот раз командир не спешил отъезжать. Я решил воспользоваться ситуацией, осторожно просканировав его. Заклинание выбрала самое простенькое, боялась случайно спровоцировать дар принцессы. Но и этого хватило, чтобы отметить сильное магическое истощение. Хотелось помочь ему. Накинуть исцеляющее плетение прямо из кареты не представлялось возможным. Зато в артефакте хранилища у меня была редкая и сложная смесь бодрящих трав. Приедем в замок, обязательно приготовлю для нашего сопровождения порцию восстанавливающего настоя. Дракон обернулся и тепло улыбнулся, словно мы были старыми приятелями. На миг я растерялась, но затем вспомнила, что лири сильные эмпаты и прекрасно чувствует эмоции. Смутившись, улыбнулась в ответ и шустро скрылась за шторкой. Саада я не боялась, но он был не единственным эмпатом в империи. С защитой нужно что-то делать и срочно. Постоянно держать мысли и чувства в узде, как во время разговоров с миссис Балтимер, я не могла. Это сильно изматывало. А фоновые щиты накладывать не умела. Придется обсудить с Аргваром и этот нюанс. Колечко неожиданно потеплело, соглашаясь с моим настроем. Но развить успех и мысленно пообщаться с духом я не успела. Карету неожиданно качнуло, от от копыт и шум колёс сменил тихий плеск воды. Мы быстро и легко перебрались на плод. Выглянув в окно, я увидела лишь отражение солнца на воде и стремительно удаляющийся берег. «Наконец-то», — прошептала Айролин. «Лори, следи за монитором, мне нужно поставить дополнительный щит». Эх, полюбоваться природой снова не получилось. Впрочем, я надеялась наверстать упущенное в Ночью мы с Аргваром составили список достопримечательностей, которые следует посетить в первую очередь. И от одной мысли об этом губы сами растягивались в улыбке. Оставалось только добраться до сапфирового края. Показания датчика в пределах нормы. Отчиталась, едва Верховная начала колдовать. Хорошо. Целительница сняла с нашего купе полок тишины. Ванда Гретта, снимайте ментальный отражатель. Взгляд тут же прикипел к монитору, но тревоги оказались напрасными. Дар принцессы вел себя на удивление спокойно. Я начала подозревать, что это как-то связано с появлением адмирала. Море погасит надежду. Странное предсказание не шло из головы. Но я не хотела верить в худшее. Уверена, в прошлый раз в лечении вмешалось что-то еще мелочь, на которую никто не обратил внимания. Возможно, именно она, а не магия Саифа, едва не привела к катастрофическим последствиям. «Приехали», — сообщил кучер. Увлекшись наблюдением за Марией, я и не заметила, как мы пересекли реку и добрались до замка. Двери распахнулись, и в проеме появилась мощная фигура адмирала. За ним я мельком рассмотрела аргвара и высокого пожилого мужчину в парадном камзоле. Хозяин замка лично вышел навстречу гостям. Светлейшая Ролин, леди Алория. Саиф вежливо поприветствовал нас, но его взгляд был направлен лишь на Марианну. С другой стороны кареты послышались голоса Ванды и Гретты. Настоятельница о чем то спорила с Леири. Нам же оставалось решить вопрос с транспортировкой принцессы. Я полагала, что герцог Резалье прикажет принести носилки. Но адмирал решил проблему гораздо быстрее и, подхватив Марианну на руки, направился к замку. Магический сканер тихонько запищал, сообщая, что контакт с пациентом прервался. А застывшие на мониторе цифры поразили не только меня, но и Верховную одно прикосновение саифа сработало лучше чем несколько часов наших отчаянных магических манипуляций невероятно пробормотала Эйролин. просто невероятно шок надежда страх эмоции верховной растекались по карете их глубина и искренность задевали за живое я не сразу заметила как сквозь флёр ее переживаний просочились и совершенно другие чувства Такие же теплые и чистые, но наполненные твердой уверенностью в правильности происходящего. Артегу Суареса я почувствовала по эмоциям еще до того, как увидела. от чего то не возникло и сомнений, кто именно фонит на всю окрестность. Леди, позвольте вам помочь. Аргвар подошел ближе и подал мне руку, помогая выбраться из кареты. Обычный жест вежливости. Но, судя по красноречивому взгляду, он с огромным удовольствием воспользовался бы методикой брата и унес меня в замок на руках. И желательно не в этот, а в свой фамильный. Благодарю. Смущенно ответила. Владыка умудрялся вложить тайный смысл в каждый жест и фразу. Рядом с ним все воспринималось иначе. Светлейшая Эролин, леди Лисавер. Из-за спины дракона тенью выскользнул Суарес. До этой встречи я видела его только на фотографиях и знала, что он весьма привлекательный наружности, но снимки не передавали и сотой доли истинного обаяния дракона. Правильные мужественные черты лица, аккуратные щетина, добавляющие образу строгости и благородства, каштановые слегка вьющиеся волосы до плеч. Артега напоминал скорее воина, чем целителя, но было в его взгляде и легкой улыбке что-то проникновенное с первого взгляда вскрывающая все щиты и вызывающая желание довериться, открыться, рассказать о боли и проблемах. Темнейший миссир почтительно поклонилась и набросила на эмоции глухую защиту. Аура дракона оплетала бархатным коконом. При этом не давила и не подчиняла, как напевы Леди Балтимер. Суарес не пытался ни на кого воздействовать, но от его силы шла кругом голова. Такой флер был только у сильнейших темных целителей. Его действие не зависело от желания хозяина, он жил своей жизнью и при общении с больными значительно облегчал магу работу. Флер не давал пациенту утаить информацию о симптомах, успокаивал его и уменьшал боль. Прекрасное и безгранично полезное дополнение к целительскому дару. Но в моем случае это могло стать серьезной проблемой. Темная аура не относилась к вредительским плетениям, и колечко с ильезами от нее не спасало. А открывать наставнику все свои тайны я не планировала. Наслышан и счастлив лично познакомиться с вами. По губам Суареса скользнула понимающая улыбка. Мои манипуляции он моментально заметил, но никак не прокомментировал и подал руку Айролин. «Артега, рада, что ты так быстро приехал». Верховная устало улыбнулась. Мы купировали основные симптомы, но я немедленно осмотрю ее, высочество и затем решим, что делать дальше. Артыгов миг посерьезнел. Похоже, я рано обрадовалась. Вмешательство Саифа не решало всех проблем. Нам все равно придется стабилизировать принцессу заклинаниями. Но я рассчитывала, что в присутствии адмирала выход из магического сна пройдет более мягко и спокойно. Господа, рад принимать вас в своем скромном жилище. Слуги уже приготовили комнаты, уверен, вы захотите отдохнуть. К разговору присоединился Ризалия. Пройдемте. Герцог жестом пригласил нас внутрь. Очень радушно с твоей стороны принять такую толпу, рассмеялась Айролин. Надеюсь, мы не слишком потесним тебя. Я всегда рад старым друзьям. Маг залихватски подкрутил усы. В отличие от шевелюры, их почти не тронула седина отчего Юджин был похож на трехцветного кота. Каштановые брови, огненные усы, рыжие с серебристой проседью волосы. От хозяина веяло искренним радушием, а сам замок выглядел удивительно уютным. Пока шел обмен любезностями, я немного осмотрелась и теперь размышляла. Удастся ли перед сном прогуляться с Аргваром по саду и полюбоваться рекой? Для командира лейри и его людей подготовили комнаты на втором этаже. Едва зашли внутрь, Юджин выдал всем магические карты и колокольчики для слуг. Для леди я приказал выделить апартаменты на третьем этаже справа, а владыка Нирим, адмирал и мессир разместятся на левой половине. Я бегло ознакомилась с картой, в очередной раз поразившись размером поместья. Новость о том, что мы с Аргваром будем проживать на одном этаже, приободрила, как и то, что рядом со мной разместили Айролин, А вот комната Марианны располагалась между спальнями Верховной и Мессира. Это не соответствовало этикету, зато в случае необходимости оба целителя могли быстро примчать на помощь. «Слуги сопроводят вас», — добавил Юджин. «Ужин подадут через два часа в большой гостиной, но если пожелаете, его могут подать и в ваши комнаты». Попрощавшись, хозяин со скоростью ветра скрылся за ближайшим поворотом. «Похоже, я переоценила его общительность». Герцог привык жить один, и радость от встречи с друзьями быстро сменилась усталостью от такого наплыва гостей. Впрочем, нам это только на руку. Мы не собирались задерживаться. Сейчас главное — привести Марианну в чувство и пережить встречу с императором. «Леди Алория, полагаю, вы хотите присутствовать при выводе принцессы из магического сна», — уточнил Суарес. «Если это возможно», — кивнула. Мне потребуется около часа, чтобы осмотреть ее высочество и определиться с тактикой. В изумрудных глазах дракона вспыхнуло одобрение. Я позову вас, когда понадобитесь. Пока можете немного отдохнуть. Благодарю. Исполнив Книксон, я мельком посмотрела на Аргвара. Отдых дело хорошее, но сейчас меня куда больше интересовали контрабандисты. Владыка намек понял, и пока поднимались по лестнице, успел шепнуть мне на ухо. Встретимся у тебя через двадцать минут.